Утром Надежда проснулась с ощущением чего-то очень хорошего, происходящего в ее жизни. Хотя чего в ней было такого хорошего? Кругом одни сплошные трагедии. Незнакомство же идиотское с Сашей это хорошее. Да и чего ей от этого знакомства? Подумаешь, работу он ей искать помогает. Это же он из благодарности просто. Да и вообще, на что она может рассчитывать? Она ж далеко не красавица, как жена его, Алиса неведомая. Вот бы посмотреть на нее, на эту Алису. Хотя чего бы и не посмотреть. Женщина она теперь свободная, на кого хочет, на того и смотрит. И опять же, частное расследование на месте стоит, которое она затеяла. Она же нынче Даша Васильева, как это она забыла. И потому должна встретиться со всеми, так сказать, фигурантами. Надо вставать с раскладушки, кормить Артемку с Машенькой завтраком, сдавать ветки на руки и вперед дело оставалось за малым адресок этой алисы узнать можно конечно у саши спросить только неловко как то да и не скажет он ей начнет опять пытать зачем да почему хотя у нее же домашний его телефон есть пит помнится в страшном находясь раздражении все его телефоны с горяча выдал только если она бумажку то не потеряла бумажка нашлась в сумке надежда уселась перед телефоном вдохнула выдохнула резко и набрала номер С замиранием сердца стала слушать длинные нудные гудки. «Алло!» — возник, наконец, в трубке милый девчачий голосок. «Ой, здравствуйте! Вы знаете, я знакомая Алисы, Сашиной жены. Я ее срочно разыскиваю!» — торопливо затрахтела Надежда в трубку, не переводя дыхание и от волнения полностью проглатывая букву «Р», проклятущую и коварную, делающую ее голос по-детски смешным и несерьезным. «Будьте добры!» Подскажите мне, пожалуйста, где она живет. Мне очень-очень нужно. Ой, а я не знаю, растерянно протянул милый голосок. Я не знаю точного адреса, если визуально только. Мы с мамой один раз всего у них дома были. Наверное, еще перед их свадьбой. Ну, хотя бы визуально расскажите, где это? А это угол улиц Белинского и Красина. Там дом такой, серая пятиэтажка. И кафе на углу какое-то. Я не помню название. «А этаж, по-моему, третий или четвертый. А вы кто? Я вроде всех Алисиных приятельниц знаю, а ваш голос мне не знаком. Хорошо, я найду, спасибо вам». Надежда быстро положила трубку, вздохнула с облегчением. «Кто бы ты ни была обладательница милого голоска, спасибо тебе. И прости, что назвалась подругой Алисы. Так вот и приходится нам, бедным Дашем Васильевым, всячески изворачиваться». «Зато теперь визуальный адрес у нас есть». Она быстро оделась, спустилась с детьми на первый этаж, позвонила в Веткину дверь. Нать, а ты куда?» — спросила Ветка, моргая с просонья глазами. «Тебе ж не на работу. Давай кофе попьем». «Нет, Ветка, некогда мне. Дела ждут». Передавая ей в руки Машеньку, протараторила Надежда. «Ты их не корми, они завтракали. Все, побежала я». Нать, постой!» — окликнула ее Ветка. «Ты на меня не обиделась за вчерашнее, нет? А то я полночи не спала». «Да брось, ты что, какие обиды?» «Да? Ну ладно, иди тогда, счастливо тебя. «Ага, пока». Выйдя из троллейбуса на улице Белинского, Надя медленно пошла в сторону улицы Красина, наслаждаясь теплым и нежным майским утром. Наверное, только в мае по утрам бывает так пронзительно прозрачно небо, так нежна зеленая дымка деревьев, Так неожиданно свежий чист городской воздух. Впереди лето с его жарой, дождями, дачами, праздными отпусками, а май радостное всего лишь предчувствие этого праздника. Но что может быть лучше этого предчувствия предвкушения? Все, все еще впереди, и до зимы еще так далеко, и кажется целая жизнь пройдет, пока она вновь придет со своими унылыми холодами. А вот и серая пятиэтажка, а на другой стороне улицы — Кафе ⁇ Надежда неторопливо вошла в тенистый двор, осмотрелась. Хорошо у них тут, тихо. Вон и бабулька какая-то на скамеечку со своим вязанием выползла. Из тех как раз бабулек, которые наверняка все и про всех знают. Что ж, Даша Васильева, просыпайся, приступай к своим основным обязанностям. «Бабушка, а вы, может, знаете, в этом доме девушка живёт, её Алисой зовут?» «Знаю. А ты кто ей такая будешь?» «Зачем это она тебе понадобилась?» С удовольствием вступила в диалог бабулька, глянув на Надежду заинтересованно поверх старомодных толстых очков. «Да мы с ней раньше работали вместе, подружками были. А потом она замуж вышла, уволилась и потерялась из виду. Вот хочу найти». «Да уж, вышла-то вышла», — грустно вздохнула бабушка. «А только недолго, смотрю, замуж этот ее продлился. Опять уж у матери живет». И чего вы такие нервные нынче девки? Нас вот по молодости как замуж отдавали, так уж на всю жизнь. А вы все нынче вертехвостки. И Алиска твоя такая же. Видела ее тут недавно, не поздоровалась даже. Идет. Волосюки свои рыжие распустила, ни на кого не смотрит. А в какой квартире она живет, не подскажете? Да вон во втором подъезде, третий этаж сразу направо. Я-то, мать, ее хорошо знаю, Алискину. И деда знавало, пока он тут с ними жил. А потом уехал дед-то. Квартиру, говорят, свою купил. А недавно, слышь, его убили деда-то. Совсем народ с ума сошел. И что, он сам себе вот так взял и купил квартиру? Присел на скамеечку к ней Надежда. Он что, такой богатый был? Да нет, какой там. Рубах с перемывахой, вот и все его богатство. Немцы, говорят, квартиру ему купили. Какие немцы? Да откуда я знаю, какие? Фашисты, наверное. Они ведь шибко об этом не рассказывали. Это мне их соседка потом посплетничала, что приезжали к нему какие-то немцы, много их было, а потом квартиру купили. Ладно, бабушка, спасибо, пойду я, заторопилась Надежда. С информацией получался явный перебор. Наверное, с головой у старушки не все в порядке, бывает такое к возрасту, маразм называется. Немцев каких-то приплела, фашистов. Двери ей в квартире на третьем этаже открыли сразу же, будто ждали ее прихода. Женщина около пенсионного возраста улыбалась приветливо, рассматривала надежду виноватой и доброжелательно, будто извинялась за что-то. Показалось даже, будто мучается она некоторой неловкостью. Так бывает, когда поздоровается вдруг с тобой на улице незнакомый человек и идешь потом и плечами пожимаешь, неловко как-то. «Здравствуйте, я к Алисе. тоже улыбнулась ей Надежда. «Ой, а ее же дома нет. Да вы проходите, проходите. Она вот-вот подойти должна. Идите на кухню. Я как раз чай села пить», — обрадованно затараторила женщина. «Проходите сюда. Забыла, как вас зовут? Меня зовут Надежда». «Ну да, правильно, Надежда. Вы ведь Алисочкина приятельница, да? Вы знаете, всех Алисиных подружек перезабыла, когда она от меня уехала». «Теперь неловко так. Целый год прожила тут одна, одичала совсем. А Алиса, значит, теперь снова с вами живет. «Ну да», — вздохнула горестно женщина, — «со мной. Пока папину квартиру на себя не оформит, тут будет жить. Она бы и сейчас там осталась. Да, опечатали ее квартиру-то. А папу убили. Такое вот у нас горе. Похоронили недавно. Да вы, наверное, и сами все знаете». «Да, знаю. Примите мои соболезнования». «Значит, это ваш папа был». На чистенькой светлой кухне она села за стол, приняла от хозяйки чашку с чаем. Что ж, героиня детективов Даша Васильева тоже с фигурантами всегда чаи распевает, И ничего тут плохого нет. Подумаешь, чай. Нормальные человеческие отношения. Так и должно быть, наверное. Говорят, его наркоманы убили какие-то. А сначала ужас, на Сашечку подумали на Алисиного мужа. Папа мой странным, конечно, человеком был. Не все с ним умели ладить, но чтоб убить. Тем более Сашечку он очень уважал. Можно сказать, только из-за него и пустил их к себе пожить. Да и то, что ему в такой большой квартире одному-то. А как она у него оказалась, эта квартира? Успела вставить свой вопрос в короткую паузу Надежда. Ой, вы разве не знаете эту историю? Нет, не знаю. Ну как же. Об этом даже в газетах писали 10 лет назад. Хотя, да, вы 10 лет назад газет не читали, наверное. Ему немцы эту квартиру купили. Какие немцы? Настороженно подняла на женщину глаза надежда. Господи, и это тоже про немцев. Понимаете, мой папа, он всю жизнь был такой необычный очень. Всегда за какую-то особую правду боролся. За справедливость, за истину. «Ой, сколько у нас с мамой из-за этого неприятностей было. Он медик был, папа наш, фельдшер. Медицинский техникум как раз перед войной окончил. Потом всю войну прошел, от звонка до звонка. А после войны направили его в Сибирь, в больничку поселковую на лесозаготовке, туда, где пленных немцев целыми лагерями держали. Папа рассказывал, как их даже в самые лютые морозы на работу гнали. Оно и правильно, конечно, по тем временам было а папа в больничке офицерский состав лечил. Ну и семьи их, конечно, и местных жителей тоже. А ночами тайком к пленным немцам бегал, болячки им обрабатывал, которые от обморожения образуются, лекарства давал всякие. Не было особо тогда лекарств-то. Да чего там, тогда даже йод с бинтами в дефиците был. И своим не хватало, какие уж тут пленные. А папа считал, что раз он медик, «Для него все люди одинаковы, страдают-то они одинаково. Человек, мол, что русский, что немецкий, для медика все равно человек. И такой он во всем был, всю свою жизнь на твердых этих принципах стоял. А если бы узнали, что тогда?» — тихо спросила Надежда, завороженная рассказом своей собеседницы. «Вот если бы поймали его с этим йодом да бинтами?» «Ой, что вы! Расстреляли бы на месте!» И даже разбирать бы не стали никакие такие принципы. Что вы? Значит, он жизнью своей ради пленных немцев рисковал? Не ради немцев, а ради больных людей, говорю же вам. Для него все они были люди. Он, кстати, много пленных так вот от гибели спас. Я уж не знаю, каким таким образом, в истории не сильна, но некоторым даже удалось потом из этих лагерей домой вернуться». Отец уж и забыл напрочь об этой сибирской истории, как вдруг 10 лет назад вот в этой самой квартире звонок раздался. Я дверь открыла, смотрю, люди какие-то странные стоят, не по-нашему лопочут. Потом один, который помоложе, выступил вперед, спросил по-русски, здесь ли Гер Макаров проживает. Она тогда здесь ютилась, как сельди в бочке. И я с мужем, и папа, и Алиска, И сестрёнка моя тоже с мужем да с ребенком. Папа к ним вышел, ничего понять не может. Они, эти немцы спасенные, оказывается, его сами разыскали да приехали с благодарностями. Правда, из бывших пленных там двое старичков всего было. Остальные все молодые. Дети до да внуки тех самых, которым отец йод до да бинты тайком таскал. Поглядели они, видно, на наши условия. Да и купили отцу хорошую квартиру. Тоже из благодарности, значит. Уж как он отказывался, кое-как мы его только уговорили. Потом все же переехал туда, чтобы молодым не мешать. Мы, правда, если по-честному схитрить с сестрой хотели, разменять ту немецкую квартиру на две. Да он не дал, тоже из принципа. Раз, говорит, мне купили, я там и жить должен, иначе обман получается. Мы уговаривали, он ни в какую. Ужас, как уперся. Представляете, как нам с сестрой обидно было. «Вот такой он и был во всем, мой папа». Всхлипнув тихонько, будто приличие ради, она утерла пальчиком слезу из уголка глаза, тут же улыбнулась и подвинула Надежде вазочку с вареньем. «А вы пейте чай, пейте. Может, вам горяченького подлить?» «Нет, спасибо. А Алиса что, тоже очень хотела дедову квартиру? Для нее он тоже ее менять не хотел?» «Да он Алиску, знаете, вообще как-то не жаловал. А почему, не знаю. Внучка ведь она ему. «Хотя она у меня девушка такая, слово запросто так из себя не выпустит. И сейчас вот молчит, молчит все. Я уж и так с ней и этак. Думаю, она переживает из-за мужа, из-за Сашечки. Да и он тоже хорош. Обиделся он, видите ли, с дедом на пару. А что? Что она такого сделала-то? Для него же и старалась, чтоб достаток в семье был. Да она с этого Саши, между прочим, пылинки сдувала». Такая была пара красивая, а он... А что она такое сделала-то? Да я ж говорю, ничего особенного. Когда они с Сашей к деду переехали, нашла в его документах адреса тех немцев, что к нему приезжали, да и написала им всем письма. И ничего такого особенного в тех письмах тоже не было. Голая правда одна. Что живет, мол, ваш спаситель бедно очень, хоть и в хорошей квартире вами купленной что пенсия у него крохотная что лекарства дорогие. Вам, мол, носил их тогда, жизнью рискуя, а себе теперь купить не может. Все ведь правда это. Но и номер счета своего в банке сообщила. Единственную только неправду и написала, что это деда в счет. Ну да, единственную, но зато какую. Тихо пробормотала себе под нос Надежда. Что вы говорите? Да ничего, это я так. И что потом? Немцы начали деньги присылать? Ну да, а что в этом такого? Она же не на себя одну тратила. А наши деда хорошо кормила и Сашу с иголочки одевала. Даже лучше, чем себя, между прочим. Он еще все удивлялся, что жена так много зарабатывает. А потом что было? А потом деду письмо пришло. Немцы, они же дотошные. Один нашелся такой зануда и решил проверить, все ли его деньги поступили на отцовский счет а у него никакого такого счета и отродясь не бывало. Ну, папа тоже правдолюбец, ещё тот был. Быстренько всю правду раскопал. Кричал на Алиску так, что весь дом переполошил и даже палкой замахивался. Пришлось ей съехать, конечно, да еще и Саша чего-то задурил. Не буду говорить с тобой больше жить и все. А вы как думаете, может, у него просто другая появилась? Я не знаю, вряд ли. Потупив взор в чашку с чаем, тихо проговорила Надежда. А еще Алиска очень переживала, что дед и впрямь свою угрозу исполнит и завещание на квартиру напишет. Отдаст ее государству или тем немцам, например, вернет. А что? Он мог такое сотворить, у него б не задержалась. А еще Петечка недавно рассказывал, это друг у них такое есть, они его Питом зовут, что вроде как и на Сашу дед собирался квартиру свою отписывать. А с чего он вдруг так решил, этот ваш Пит? Да якобы Саша ему сам об этом сказал. Он после того случая, когда дед Алиску палкой выгнал, все захаживал к нему. Продукты носил, лекарства, корм для собаки, ну и все такое прочее. Сам-то папа далеко от дома не может уходить, ноги не держит. Так только во дворе с собакой прогуляется рано утром до вечерком. А вы разве ему не помогали? Да я бы помогала, конечно. Только Алиска запретила мне туда ходить. Раз, говорит, отказался от нашей помощи, пусть сам теперь и живёт как хочет, со своими дурацкими принципами. А когда узнала, что Саша к деду ходит, ух, как сердилась. Уж зря ей Петечка об этом рассказал, наверное. Уж смолчал бы лучше. Чего ее злить-то зря? У нее и без того всё наперекосяк пошло. Из квартиры этой дедовой. И муж из хомута ни с того ни с сего выпрякся, И чего ему не хватало? А раньше что, в хомуте ходил, что ли, как конь? Ой, а то вы мою Алиску не знаете. Она ж по-другому не умеет. Мы все вокруг нее на своих поводках ходим. И я, и Саша, и даже Петечка. А этот Петечка ваш, он чей больше друг, алисы или Саши? Ой, да разве их поймешь? Вроде с одной стороны он Сашин еще со школы друг, а только каждую свободную минутку около Алисы торчит. Он вообще мне очень нравится, Петечка этот. Неказистый, правда. Зато Алиску хорошо понимает и любит. Только в рот ей и смотрит. Ей бы такого мужа Алиске-то. Чтоб поводку своему сам радовался. А что? Так ведь не бывает, чтоб все сразу. Чтоб и красивый был, и рядом на поводке шел. У красивых мужиков свои придури, А она этого не понимает никак. Подавай ей обратно Сашу, и все тут. Что делать, если она такая вот выросла? никому своего не отдаст. Что к ней в руки попало, то при ней остаться должно. А что, тоже принцип. Вся она в деда пошла, такая же упертая. Ну да, только принципы у них разные получились, прямо противоположные. Ну так она ж все-таки женщина. Она все для семьи старалась. Ой, да для любого мужика такая жена просто подарок настоящий. Ну да, подарок. Конечно же, подарок задумчиво поддакнула ей Надежда. «Так и я о том же говорю. И все так думают. Один Саша у нас самый умный оказался, видишь ли. Ушел он, жену бросил. Да разве таких жен бросают, скажите?» «Не знаю. Наверное, нет. А я вот все никак не спрошу. Вы с Алиской в институте вместе учились, да? Смотрю, смотрю на вас. Никак припомнить не могу. Нет, не учились. Работали вместе? Нет, и не работали. «А... а кто вы тогда?» Надежда так и не успела рассказать Алисиной матери, кто она есть такая и что привело ее в этот дом. Хотела правду рассказать, да не успела. В прихожей громко хлопнула дверь, и нежно-властный женский голосок, продолжая, видимо, еще начатую за дверью фразу, проник звонким колокольчиком к ним на кухню. «А я говорю, что он у тебя тогда свою куртку оставил. И именно у тебя. Он не помнит, а я помню». И именно она, эта куртка, оказалась рядом с дедом. «Да не было у меня никакой куртки, Алис! Ты что-то путаешь!» Виновато пробубнил в ответ звонкому колокольчику знакомый Надежде голос. Вскоре и обладатель этого голоса нарисовался в кухонном проеме. Возник нелепым колобком, уставился на нее удивленно. «Ой, Петечка, вы уже пришли, а вас тут вот гостья дожидается!» «Кто там пришел, мам?» выглянула из-за спины стоящего в дверях Пита Алиса. Отодвинув его небрежно, как тумбочку на колесиках, в сторону, она прошла на кухню, начала молча рассматривать гостью. Надежда тоже не отказала себе в любопытстве, уставилась на Алису оценивающе. Что ж, и правда красивая, правда необычная. Легкая и прозрачная, как весеннее облачко. Летучие светло-рыжие колечки кудрей спутаны красиво и вроде бы небрежно, но за небрежностью этой столько изыска прячется, что так и тянет их рукой потрогать, ощутить их ласковую упругость. И кожа на лице необыкновенная, будто золотом светится, и косметики никакой, лишь губы сияют перламутром, светло-рыжим под цвет волос. Даже ресницы не накрашены, и оттого большие зеленые глаза в окружении их густых белёсых пушинок кажутся будто странной дымкой подернутыми совершенно прозрачными, как у холодной царевны Несмеяной из детской книжки, хотя и есть в этих глазах что-то такое злобное, обволакивающее, как белый горький дым от костра, или как липкая паутина, в которую попади только и назад уже не выберешься, запутаешься в ней и зачахнешь, и выбраться уже никогда не сможешь. «А вы кто?» — первая нарушило взаимное разглядывание Алиса. «А это и есть та самая надежда, между прочим, о которой я тебе говорил. Сашкина спасительницу со скалкой», — пояснил ей Пит, выскочив на полшага вперёд с того места, куда определила его властно-небрежным жестом Алиса. «Видишь, я прав оказался. Наш пострел везде поспел». «Пострел — это я?» — улыбнулась ему беззлобно Надя. «Или Саша?» «В данном конкретном случае это вы, конечно. на поведение мы с вами, как вы сами понимаете, обсуждать не будем». «Да и кто вы такая вообще? И чего сюда приперлись, интересно? Что вам здесь надо?» «Да теперь уже ничего, собственно. И так все ясно. Ладно, извините, мне пора. Спасибо за чай». Мать Алиса кивнула ей молча, испуганно перевела глаза на дочь и тут же будто съежилась под ее взглядом, тихо вздохнула, всхлипнула. «Ой, Алисочка, я ж думала, это подружка твоя какая». «Мам, ты что?» Будто, сдерживаясь нисходительное раздражение, насмешливо проговорила Алиса. «Нельзя быть такой простодушной, ей-богу, тем более в твоем возрасте. Пускаешь в квартиру неизвестно кого. Надеюсь, ты с нашей гостьей подробности моей интимной жизни не обсуждала? Хватило у тебя ума? Или наша гостья не мной, а моим мужем интересовалась? Да нет, я только... Нет, Алисочка!» — залепетала виновата мама, стрельнув в надежду сердито глазом. Ладно, понятно, не удержалась, значит, опять по носам общения мучилась. Что ж у тебя за потребность, такая мама, перед всеми наизнанку выворачиваться? Да мы просто поговорили. Чайку еще вот попили, и все. Мне же скучно, Алисочка, все дома, до да дома. Ты ведь и не поговоришь со мной никогда. Надежда поднялась со стула и направилась было в прихожую, но Алиса легко придержала ее за локоток. Взглянула своими глазами паутинками, улыбнулась вежливо. «Да вы погодите, девушка. И впрямь чего вы приходили-то? Спасибо вам, конечно, за на алиби. Наверное, он с вами рассчитаться забыл, да? Он у нас вообще такой, очень рассеянный. все в облаках витает. Мы сейчас в ссоре с ним, но это ненадолго, я думаю. В облаках, знаете ли, долго продержаться тоже невозможно. Когда-то и на землю нашу грешную спускаться приходится». Это очень хорошо, что вы прямо ко мне пришли. Не стесняйтесь, скажите, сколько вы хотите. А я за спасение людей денег не беру, знаете ли. Тут я с вашим дедушкой совершенно и полностью согласна. А приходила я так, на вас посмотреть. И что, посмотрели? Ага. И каков результат? Понравилось? Очень. Вы очень красивая, Алиса. Всего вам доброго. Прощайте. Надя прямо взглянула в ее глаза и слегка отшатнулась даже. Лучше бы не смотрела. Вблизи они оказались совсем-совсем некрасивыми. Горел в них темный недобрый огонь душевной муки и злобного будто отчаяния. Или болезненной страсти какой, а может и обиды неутоленной. Настасье Филипповне глаза, не дать не взять. Достоевщина. Чур меня, чур. Она высвободила локоть из ее цепких тоненьких пальчиков и торопливо выскочила за дверь, каким-то чудом справившись со сложным замком. Застучала каблуками по лестнице. Почему-то поскорее хотелось на воздух. Хотелось уйти подальше от этого дома, от этих тягуче злобных бездонных глаз в обрамлении светлых ресниц, будто тянулась из них за ней вслед тонкая крепкая паутинка. Догонит сейчас, схватит за горло и начнет душить, как глупую муху. Давишняя бабулька так и сидела на скамеечке, уткнувшись в свое вязание. Проходя мимо, Надежда мысленно попросила у нее прощения за несправедливые подозрения в старческом маразме. Немцы-то действительно в этой семье были. И немцы, и дедушкина квартира, и убийство. Выйдя со двора, она тихо пошла по улице, рассеянно вглядываясь в нежную зеленую дымку деревьев. Над городом в празднично-свеженьком небе плыли белые вольные облака равнодушной ко всему здесь на Земле происходящему. Почему-то представилась ей, как с одного из них падает Саша. Падает и летит прямо в руки к своей хрупкой и властной женушке. Такой необычной, такой красиво прозрачной, такой на первый взгляд золотистой нежной. Надя вздохнула жалобно и кротко, невольно потрогала себя за талию. Хотя можно было и не трогать. И так все понятно, чего там. Она-то уж точно никогда такой празднично-худой до да прозрачной не станет. Складочка Натальи уже достаточно прочно образовалась на своем законном месте, выползла неприятным раздражающим бугорком. Куда ей, коровушки толстомясой? Что делать, раз организм непослушный, все время еды требует? Не продержишься же всю жизнь на этой проклятой голодовке». Ну вот почему, почему одним дает матушка природы эту хрупкость, стройность за просто так, а других таким счастьем обделяет? Несправедливо же. Вспомнился ей тут же давний разговор с Веткой на эту тему. Как всегда, у той был свой взгляд на Надину проблему, абсолютно неординарный. Да ты просто перестань, Натька, ритуальные пляски вокруг холодильника устраивать. Вот и все. Думать о еде перестань как таковой. Да как же перестать о ней думать, Ветка? Есть очень уж хочется. Ну, не знаю, мне кажется, это вообще несколько обидно, о еде думать, приплясывать над ней, колдовать там чего-то со специями, силы душевные во всякие вкусности вкладывать. Ну, почему обидно? Это ж, между прочим, культура. Это ж наука целая, вкусно приготовить. Кулинария называется. Ну, если ты все это безобразие уважительно наукой называешь, тогда толстей на здоровье. А то захотела сразу и рыбку съесть, и все другие удовольствия заодно получить. Так ведь не бывает, Надька. Да то-то и оно, что не бывает. Я же не виновата, что эта рыбка очень уж вкусная. А я бы, знаешь, слово «вкусно» вообще к еде не присобачивала. Пусть еда будет только едой, и все. А вкусным будет чего-нибудь другое. Хорошая книжка, например. Или дельная мысль. Или любовь. А что, ты вслушайся, как звучит хорошо. «Вкусная любовь. Да в мире столько всего этого вкусного есть, а ты вокруг какой-то там еды танцы танцуешь». Надежда и сейчас тихонько рассмеялась про себя, вспомнив этот их забавный диалог. Все-таки интересная она женщина и ее подруга Ветка, и чем-то неуловимым, кстати, на Алису, похоже. Если Ветку приодеть, пару раз в салон дорогой сводить, то очень даже вполне, такая же изысканно хрупкая, Тот же неуловимый взгляд, зелёный, нежно-дымчатый, только без всяких паутинок, конечно же. В Веткиных глазах не паутинки, в них что-то другое есть, доброе, любящее, искрящиеся. В них правда есть, своя Веткина. Нет, не похожа она на Алису, совсем не похожа. И вообще, хватит уже об этой Алисе думать. Вот же черт, так и лезет теперь в голову. Хотя, как это о ней не думать? Как раз думать ей сейчас об Алисе и надо. Она ведь не для того к ней пошла, чтобы красотой ее любоваться. Даша, она Васильева или кто? Значит, надо рассмотреть эту Алису сейчас под лупой, как очередного фигуранта субъективной стороны преступления. Итак, что мы с этого имеем, уважаемая Даша Васильева? Был интерес у Алисы дедушку убить? Был. И еще какой? Квартира-то дедушкина могла вот-вот из рук уплыть. А она этого очень не любит, когда из рук чего уплывает. А Сашу подставить интерес был? Тоже был, хотя и сомнительный. Саша, как объект собственности, мог запросто кануть в небытие. За убийство уголовный кодекс, ой, как по головке не гладит. И еще что-то было там такое очень важное. Что-то Алиса сказала такое, что они временно поссорились, и он к ней вернется? Нет, не то. Думай, Надежда, думай ты же Даша Васильева. Вот так и думай. А, вот, вспомнила. Они же про куртку Сашину с Питом говорили, когда в квартиру вошли. Алиса утверждала, что Саша ее упита забыл, а тот изо всех сил отпирался. А что, если и правда он ее у Пита забыл? Тогда же все очень просто получается. До да ужаса просто. Пит убил деда, бросил рядом бутылку с Сашиными пальчиками, немного поодаль его куртку. А сначала Сашу довел, как говорится, до нужной кондиции. Может, и в стакан ему какой-нибудь гадости подсыпал и выбросил из машины где-нибудь на окраине. Он же не предполагал, что дружок его так быстро очухается, что дом перепутает, что я ему дверь открою, да скалкой по голове ошарашу. Да, все так, все в одну цепочку складывается. Вот если б Саша еще сам вспомнил, когда он у Пита свою куртку оставил, цены бы ему не было. Тогда бы можно было и к дознавателю со всем этим хозяйством идти. А может, как-то помочь ему все самому вспомнить? Только как? Может, снова на обед напроситься? Хотя обед в кафе — это не та совсем обстановка. А она вот что сделает. Она на ужин его к себе пригласит. Имеет право, в конце концов. После вчерашнего инцидента с Витей, надо полагать, вообще можно считать себя женщиной совершенно и окончательно свободной. Так решено. На сегодняшний вечер назначается ужин с бывшим подозреваемым и с одной только конкретной благородной целью — сделать из этого несчастного подозреваемого абсолютно праведного потерпевшего обвинителя. Приободрившись, Надежда быстро зашагала в сторону автобусной остановки. «Дел впереди, не в проворот. Надо зайти в магазин, прикупить что-нибудь вкусненькое для ужина, и свечи можно купить, чтобы создать спокойную обстановку, и вино». Интересно, что там еще полагается для домашнего ужина с мужчиной. Жаль, опыта нет. Как-то не устраивала она раньше романтических ужинов. С Витя все было гораздо проще. Витя эти ужины до да свечи вообще были пофигу. Ему чистота в доме нужна была, вкусная еда в холодильнике, да ее блондинисто-худой презентабельный вид ко всему этому в придачу, и все. Только непонятно, почему к другой ушел. Она все его капризы с покорностью овцы ежедневно, можно даже сказать, ежечасно исполняла. Только вот до уровня нужного так и не дотянула, поди ты. Да и бог с ним, ушел и ушел, некогда ей о нем плакать. У нее романтический ужин на носу, а в холодильнике дома мышь повесилась.